протокол заседания научной комиссии присутствовали арбели председатель комиссии академик профессор доктор медицинских наук миссищев доктор медицинских наук профессор директор ленинградского не имени бехтерева шивалев профессор рубинштейн профессор академик гилеровский профессор доктор медицинских наук и другие арбели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 Отгадывай единицу. И Факир важно вещал. Вы загадали число 731. Или же вовсе в зале находился человек, которого цирковые зовут подсадкой. В арсенале обмана и надувательства хватает приемов. Но в этой аудитории, надеюсь, подсадок нет? Арбели. Скажите, товарищ Мессинг, а то, что вы видите будущее, насколько это соответствует действительности? Мессинг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 Текст передавицы газеты читался им сквозь плотную бумагу без ошибок. Более того, испытуемый смог определить цвета, не скрытой чертежной бумагой, с расстояния в 30 сантиметров. С такой же дистанции он различал достоинство разменных монет и год их выпуска. Заметно было, что Мессинг устал. На вопрос о самочувствии ответил, что побаливает голова, а во рту ощущается привкус меди, и хочется пить, однако опыт и продолжил. Профессор Месищев предложил испытуемому цветные квадратики, помещенные в конверты из черной бумаги. Мессинг верно определил цвета и попросил, чтобы конверты, предлагаемые ему на опознание, были слегка мятыми, так, по его словам, легче читать. Ученые спорили о природе кожно-оптического эффекта,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 решил поставить некоторые из опытов, которые ранее проводил Эвжан ности директор Метапсихологического института в Париже. Разумеется, профессор и его сотрудники произвели некоторые изменения. Несколько по-другому, чем в опытах хости был развернут и установлен стол. Его накрыли одноцветной плотной бумагой, а не белой в клетку, как прежде. Для регистрации электростатического поля был установлен электроскоп, а на длинной консольной гибкой подвеске – металлический шарик. Этот шарик был очень чувствителен к наличию самого незначительного электрического заряда и немедленно отклонялся при приближении к нему расчески, предварительно потертой о волосы. Гибкая консольная подвеска была закреплена так, что шарик, закрепленный на тонком конце гибкой подвески, находился в пяти восьми сантиметрах над головой испытуемого. Здесь же на столе водрузили весы со шкалой на пять граммов и весы со шкалой на двадцать граммов. Меньшие весы были соединены самописцем. На соседней тумбочке находились стеклянные лабораторные колпаки, стаканы, всевозможные алюминиевые стаканчики, различные коробки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 продолжала покоиться на столе. Так длилось пять-шесть секунд, и только потом верхняя чаша с гирями опустилась вниз, словно освобожденная от мысленного воздействия. Опыт повторился, и снова силой мысли был поднят вес в 30 граммов. Уже порядком утомившись, Мессинг показал один из своих опытов. Папироса, поставленная вертикально на мундштук,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 либо на предмет, с закрытый экраном-колпаком, либо на сам экран. Испытания продолжались. Лаборант принёс два совершенно одинаковых стеклянных колпака на деревянных подставках. Под ними виднелись лёгкие алюминиевые футлярчики-экраны от радиоламп. Под одним из колпаков создали вакуум, частичное разрежение, о чём Мессинг был предупреждён. Под колпаком,